Бараны и овцы. Бараны и овцы это парнокопытные травоядные, млекопитающие, которые принадлежат к одному виду. Просто самцов принято именовать баранами, а самок овцами. Потомства их называют ягнятами, вне зависимости от пола. Этих животных человек омашнил очень давно, более 8 тысячелетий назад. Их разводят для получения шерсти и мяса. Размеры баранов и овец могут различаться в зависимости от породы. В настоящее время во всем мире насчитывается около 6 сотен различных пород. Крупные бараны из Сафолка, Великобритания, вырастают до метров в холке и весят около 180 кг, А официально зарегистрированный рекорд – баран весом в 247,2 кг. Овцы, как правило, своими габаритами им несколько уступают. В древних культурах овцеводство играло важную роль, ведь от того, насколько крупным будет поголовье стада, зависело выживание всей общины. Домашний скот должен быть вынослив, устойчив к болезням и, главное, регулярно приносить приплод. Поэтому люди веками занимались селекцией, выводя животных, максимально соответствующих их нуждам. Как правило, овцы и бараны достигают половой зрелости достаточно рано, в 6-8 месяцев. Но все аспекты их размножения, как и многое другое, контролируются людьми. Опытным путем удалось выяснить, что раннее спаривание ослабляет овец, мешает им расти и набирать мышечную массу. Поэтому к случке допускают только животных старше 12 месяцев. Овцы и бараны полностью вырастают только к 3,5 годам и могут прожить в неволе до 25 лет. Но размножаться им позволяют не более 7-8 лет, поскольку считается, что пожилая овца не может дать здорового потомства. Современные животноводы придерживаются мнения, что овцам вредно рожать чаще раза в год. Но в древние времена считалось, что чем больше, тем лучше. Ходили легенды о ливийских овцах, способных приносить по четыре приплода в год, однако это явное преувеличение. В Древней Греции овец и коз разводились с незапамятных времен, так что античные авторы пишут об этих животных вполне достоверно и сознанием дела. Так Аристотель в «Истории животных» говорит, «Овцы начинают с трех или четырех покрытий. Если последует во время совокупления дождь, оно повторяется». Тоже делают и козы. Большинство рождают двух, иногда трех и даже четырех. Носят и овца, и коза пять месяцев, поэтому в местах жарких, где хорошая погода и обильный корм, рождают дважды. Овцы и бараны — животные далеко не глупые и обладают прекрасной зрительной памятью. Они способны запоминать лица людей, которые за ними ухаживают и отличают своих от чужаков. Овцы хорошо помнят местность, на которой пасутся. У них сильно развит стадный инстинкт. Они чувствуют себя комфортно только в группе себе подобных. Овцы травоядные, питаются растительной пищей. В природе у них много естественных врагов, поэтому стада домашнего скота требуют присмотра. Обычно при каждой атаре есть пастух, человек, следящий за перемещениями животных и охраняющий их от хищников. В помощь пастухи берут собак. Некоторые породы, такие как кавказская овчарка или ирландский волкодав, были специально выведены для охраны овец. Многим кажется, что присматривать за домашними животными дело монотонное и не слишком хлопотное, поэтому пастухов часто изображают ленивыми увольнями, которые целый день греются на солнышке и играют на дудочке. На самом деле, дудка или рожок нужны не столько для развлечения, сколько для того, чтобы отпугивать хищников. Звук также и служит сигналом для других людей. Так хозяева животных могут определить, где находится стадо и все ли с ним благополучно. Воровство скота — почтенный древний промысел. В одиночку пастух не способен защитить атару, зато он может вовремя подать сигнал тревоги. Известно, что у овец прекрасный слух. Они очень чутко реагируют на крики и громкие звуки. Они предпочитают тишину и большую часть жизни проводят в состоянии покоя, пережевывая и переваривая растительную пищу. Внутри стада животные общаются при помощи звуков и запахов. Человеческому уху блеяние овец может показаться однообразным и неблагозвучным, но благодаря ему ягнята всегда могут определить, где находится мать. А вот как на овец влияет музыка — это большой вопрос. Древнеримский философ Клавдий Элиан в трактате «О свойствах животных» рассказывает об овцах крайне примечательные вещи. Арабы говорят, что у них стада тучнеют не столько от корма, сколько от музыки. Овцы с удовольствием едят соленое, потому что от такой еды вкуснее становится питье. Знают овцы и о том, что не меньше, чем покрывающие их бараны, помогает им беременеть северный и южный ветер. Знают и о том, что северный ветер производит мужской приплод, а южный — женский. И, судя по тому, хочет ли овца того или другого потомства, она при случке поворачивается к тому или другому ветру. Теория, что направление ветра может как-то повлиять на зачатие, вызывает определенные сомнения. Но овцы, как козы, лошади и другие парнокопытные, действительно очень любят соль. С нею они получают необходимые для жизни минералы. К тому же соль позволяет овцам регулировать количество пищи и не съедать слишком много за раз. Баранец. Баранец — он же татарский овен, скифский барашек и овечье дерево, мифическое растение, описание которого встречается как у античных авторов, так и в записках путешественников XVI-XVII веков. Считалось, что баранец растет в дальних областях Азии, а плод его напоминает овцу. Он во всем похож на обычное животное, только произрастает из земли и соединен с корнями стеблем, как пуповиной. Питается этот плод травой, и когда овца объест все вокруг, то погибает от голода, а вместе с нею засыхает и растение. Немецкий дипломат Яков Рейтенфельс в книге о России писал, «Между Волгой и Танаисом у самарских племен водится знаменитое овцевидное растение баранец». По словам путешественника, кора баранца весьма напоминает овечью шкуру, ее снимают и используют для украшения и утепления одежды. О баранце писали другие авторитетные авторы, поэтому в Европе долгое время верили в существование этого экзотического растения. Некоторые естествоиспытатели и ценители редкостей хранили в своих коллекциях засушенные образцы татарского барашка. Однако, как выяснилось впоследствии, их обманули предприимчивые мошенники. Под видом баранца им продавали корень или ствол волокнистого растения, которому искусственно придали вид очертаниями, напоминающий овцу. У овец удивительные глаза. Их зрачок расположен горизонтально и имеет прямоугольную форму, как у кос и осьминогов. Для сухопутных животных такое строение органов зрения — редкость, зато благодаря этой особенности овцы могут видеть то, что происходит у них за спиной, не поворачивая головы. Радиус обзора достигает 300 градусов. Такое прекрасное зрение позволяет вовремя заметить опасность и дает шанс заблаговременно скрыться от хищника. Овцы любят ровные и хорошо освещенные пространства. Если на поле, где они пасутся, упадет тень от дерева, они не станут есть там траву. Овечья шерсть — ценный ресурс. Мало что может сравниться с ней по долговечности и прочности. Обычно овец стригут раз или два в год, в зависимости от породы и типа шерсти. Затем ее сортируют, чистят, вычесывают и придут. Из ниток вяжут или ткут шерстяную ткань. Одежда из овечьей шерсти не только приятна на ощупь и хорошо держит тепло, но и полезна для здоровья, поскольку шерстяные волокна содержат ланолин, животный воск. Температура человеческого тела активирует это вещество, и оно, проникая сквозь кожу, стимулирует кровообращение, что положительно сказывается на мышцах и суставах. В древние времена беспокойных младенцев укладывали спать на овечью шкуру. Считалось, что это помогает от болезней из глаза. Существовала также народная примета. Чтобы избавиться от затяжного кашля и боли в костях, человека проводили через отару овец. Был и альтернативный метод. Нужно было лечь на землю и дать овце переступить через себя. Руно... Это пласт шерсти, который получается после стрижки овец и баранов. Также иногда называют и шкуру, снятую с животного. Некоторые породы овец покрыты шерстью, непригодной для прядения, поэтому овец забивали, а шкуры дубили и использовали для шития одежды и утепления жилищ. Выше всего ценилась шерсть тонкорунных овец. Из нее получалась ровная и шелковистая пряжа. В некоторых странах особое внимание уделяли окрасу животных. Например, считалось, что если первые ягнята родятся белыми, это принесет достаток и удачу, а если черными, то жди беды. Овен В европейской астрологии овен — это первый знак классического зодиака. Он соотносится с планетой Марс. Принято считать, что рожденные под этим созвездием обладают лидерскими качествами, на редкость упорны, воинственны и не склонны к уступкам. Баран и овцы относятся к семейству полорогих. У взрослых особей по бокам черепа расположены закрученные рога. Их размер и форма могут отличаться в зависимости от породы. У некоторых пород рога носят только бараны, У других — рогаты и самцы, и самки. В текстах древних авторов можно найти упоминание о баранах с четырьмя рогами. Например, в старинном китайском трактате «Каталог гор и морей» рассказывается о баране под названием Хуэй, у которого четыре рога, а копыта и хвост — как у лошади. Он обитает в северных горах и любит танцевать. Такие звери долгое время считались вымышленными, однако четырехрогие и даже шестерогие бараны действительно встречаются из-за естественной мутации, но пород многорогих овец совсем немного. Самые древние — это, пожалуй, английские — овцы святого Якова, мелкие, пеги, с грубой шерстью и длинным хвостом отличаются крайне независимым характером и прибыли от них в хозяйстве практически никакой, поэтому овец святого Якова чаще всего используют для охраны ферм или в качестве декоративной приманки для туристов. Примерно из тех же соображений жители острова Мэн, Великобритания, сохраняют фирменную породу овец под названием «менский лохтан». Это крупные животные с серой шерстью, которые рождаются с двумя, а иногда и с тремя парами рогов. Шерсти и мяса они дают немного, но считаются визитной карточкой острова, поэтому местные жители прикладывают немало силы и упорства, чтобы сохранить эту породу. Баран символизирует активное мужское начало, плодородие, энергию солнца и обновление. С бараньими рогами на голове изображались финикийский бог неба и плодородия Баал-Хамон, египетский бог Амон и Хнум, древнегреческие Аполлон и Дионис. Барану противопоставляется его женская ипостась — овца. Она олицетворяет кротость, нежность, простоту и податливость. Овец, как и баранов, с древних времен использовали как жертвенных животных. В Древней Греции считалось, что белые овцы и бараны особенно угодны богам Олимпа. Животных с черной шерстью приносили в жертву, чтобы умилостивить темные силы. Их кровь предназначалась владыке подземного царства мертвых Аиду. Эти животные неоднократно упоминаются в Библии. В христианской традиции овцы символизируют праведников. Они кротки, незлобивы и терпеливы. Их притесняют, но они не оказывают сопротивления. В Евангелии Иоанн Креститель возвещает о скором пришествии Христа и называет его «Агнец Божий». Агнец, он же ягненок, символизирует жертвенную миссию Сына Божьего, ведь он послан в мир, чтобы погибнуть и тем самым искупить людские грехи. В устном народном творчестве пассивность и послушность овец часто упоминаются в негативном ключе. Смотрит, как баран, на новые ворота. Одна паршивая овца все стадо портит, бараний лоб. Барана представляют как тупого и гордого, а овцу — как существо забитое и безответное. В сказках про животных овца предстает как животное доброе, спокойное и безобидное. Другие звери порой обходятся с ней жестоко, но справедливость, как правило, торжествует. Иногда героев сказок превращают в овец или баранов Обычно это происходит вопреки их желанию Но даже в облике животного они продолжают помогать и давать добрые советы Золотое руно В Древней Греции существовал миф о баране с золотой шерстью. Он был послан богом Гермесом, чтобы спасти от злой мачехи Фрикса и Геллу, детей архаменского царя Афаманта. Мальчик и девочка сели на спину волшебного барана, и тот полетел в дальние края. По дороге Гелла упала в море, а Фриксу удалось в целости и сохранности добраться до Колхиды, страны на побережье Черного моря. В благодарность за свое спасение юный царевич принес барана в жертву Зевсу, а его золотую шкуру подарил местному правителю. Это руно обладало великой ценностью и гарантировало жителям Колхиды богатство и преуспевание. Золотую шкуру прибили к стволу дуба в священной роще бога войны Ареса, его охранял дракон Колхис. Но случилось так, что молодому герою есону из Фессалии поручили достать золотое руно. Только так он мог возвратить свое законное право на трон. Вместе с другими славными воинами Есон отправился в путь на корабле под названием Арго. Благодаря богам и собственной смекалке герои преодолели все препятствия на опасном пути в Колхиду и сумели добыть золотое руно. Есону ни за что не удалось бы пройти испытание, если бы не помощь Медеи, дочери колхидского царя. Из-за любви она предала собственный народ, убила брата и помогла Есону скрыться от преследования. К сожалению, ее жертва была напрасной, через несколько лет герой оставил Медею и решил жениться на другой. Мстительная дочь Колхиды отравила соперницу и погубила собственных детей. Эта история послужила основой для создания ряда драматических произведений. До наших дней дошли пьесы о Медее, авторства Еврипида и Сенеки. Златорунного барана, согласно мифу, Зевс вознаградил, забрав на небо. Он превратился в созвездие Овна. Также известен рыцарский орден Золотого руна, учрежденный герцогом Бургундским Филиппом III в 1430 году. Эта награда считается одной из самых древних и почетных в Европе.